Глава восьмая. Оказавшись в своей комнате, я подошла к зеркалу и придирчиво оценила себя. Непривычно видеть себя в такой одежде. Черное хлопковое трикотажное платье само по себе сидело вполне даже ничего. Оно удачно село по фигуре. Вверх в облипочку, юбка клёш, движение не стесняет. Бюджетный такой вариант, без излишеств. А вот плащ совсем мне не нравился. «Зачем эта бархатная тряпка с капюшоном должна телепаться на плечах? Неужели нельзя обойтись без нее?» «Привыкаешь к нашей моде?» – проронила Лана, внимательно оглядывая меня. «На мой взгляд, не настолько все плохо». «Я тоже так думаю», – крутанулась перед зеркалом. «Только вот галоши на ногах совсем мне не нравятся». «Галоши?» – видимо, это слово было незнакомо Лане. «Резиновая обувь, чтобы ноги не промокали», – пояснила я. «Так ведь это не резина!» – возмутилась Лана. «Натуральная кожа кокета!» Памятуя, что их кокет – это прототип нашего крокодила, я с большим уважением возрилась на свои туфельки. Лана движением палочки улучшила фасон. Теперь это были простенькие классические лодочки, зато из крокодиловой кожи, а так сразу и не скажешь. «Эх, каблучок бы им малюсенький!» «Лана, а можешь наколдовать небольшой каблучок?» «Сантиметра три будет довольно, а то на плоской подошве ходить не привыкла». «Три так три!» — откликнулась Лана, ткнув палочкой. «Вуаля! Все свершилось! Слава всесильной магии!» «Спасибо!» — я осталась довольна. «А можно идти без плаща?» — я в надежде глянула на подругу. «Зачем он нужен?» «Затем, что очень-очень нужен!» Лана сама накинула на меня плащ и завязала его под горлом. Даже капюшон натянула и развернула меня к зеркалу. «Вот теперь понимаешь, для чего плащ?» «Понимаю», — кивнула. Я скрылась целиком под черным бархатом плаща, и даже лицо было скрыто. Теперь меня даже родная мать не узнает, а уж и щейки и подавно. «Пойдем», — Лана потянула меня к двери. Я успела схватить Чети и послушно пошла за ней. Чети сунула в карман плаща. ощутила себя настоящей волшебницей, чего еще душе надо? Чети есть, свое персональное озеро с русалками есть, своя комната в иной реальности есть, красотень и даже есть какая-то непонятная мне способность становиться невидимой. Только я пока не знала, как договариваться с этой способностью, чтобы она была не случайной, а специальной. Но все же я ощущала себя великой волшебницей, а жду захватывает. Мы вышли в коридор и неожиданно наткнулись на одну из девушек, живущих в доме. «Лана, привет!» – она была приветлива. Кудрявая, рыженькая, стройная милашка. Тут она увидела меня. «У тебя гости?» – она расплылась в добродушной улыбке. «Я Алиса!» – Кэти, – представилась я. Мой голос прозвучал несколько испуганно. «Рада вам, милая Кэти!» – Алиса оказалась крайне дружелюбной. «Не согласитесь ли позавтракать с нами?» столовой уже накрыт стол. Я отрицательно покачала головой, страшась многолюдного общества. — Мы торопимся, — ответила за меня Лана. — Ну что ты, Ланочка? Алиса оказалась не только дружелюбной, но и настойчивой. — Дела потерпят. Девочки уже собрались и меня послали за тобой. Мы не знали, что у тебя гостья, но ей мы будем очень рады. Казалось, что она готова щебетать без умолка. На месте Ланы я бы проявила твердость в намерениях, но она неожиданно сдалась. — Спасибо за приглашение, Алиса, — поблагодарила она. — Пойдем, эти, познакомишься с девочками. Я никогда не была нелюдимой, но сейчас ощутила волнение. Столько волшебниц в одной комнате, а я одна без магии и без представления о здешнем мире. Любой вопрос может выдать меня. Мы спустились на первый этаж в холл и перешли в просторную светлую столовую. В центре большой круглый стол и множество стульев вокруг. на которых сидели девушки. На столе скатерть в красно-белую клетку, а на ней столько всяких вкусняшек, что я чуть слюнкой не подавилась. Аромат стоял такой, что голова закружилась. Девушек было человек двадцать, и все внимательно смотрели на меня. — Алиса, милая, ты привела не только Лану? — спросила одна из девушек, кудрявая блондинка с короткими волосами и милым детским личиком. — Это Кэти, — представила меня Алиса. подруга нашей Ланы». «Присаживайся, Кэти», — добродушно предложила брюнетка со строгим лицом, но при этом крайне душевным голосом. «Мы рады тебе. Скинь плащ, милая». Я сняла плащ, и Алиса тут же забрала его. Я села на пустующий стул, Лана рядом. С любопытством принялась разглядывать мимимишное общество. У девушек была очень интересная манера общаться. Все у них были милыми. «Кэти, это Эри. Лана кивнула на кудрявую блондинку с короткими волосами. «Это Влада!» — она указала на брюнетку со строгим лицом. Показала на других девушек. «Энджи, Кира, Софа, Сима...» И понеслось. Я не успевала головой вертеть, не то что имена запоминать. Но Лану это не смущало. Она продолжала засыпать меня новыми именами. Улыбчивые лица девушек делали атмосферу завтрака крайне дружелюбной. Неужели так бывает? Столько добрячек в одной столовой? Двадцать девушек, и никто не ссорится. Я подумала об общежитиях моего родного мира и поежилась. Там не то, что завтракать вместе не принято, но еще и плюнуть в кастрюлю соседки не считается дурным тоном. Даже не верилась, что в общаге могут жить девушки, любящие друг друга. Хоть я никогда не жила в общагах, но была наслышана. Неожиданно для меня Лана раскрылась совсем в новой роли улыбчивой говоруньи. Ее будто подменили. Она рассказывала, как вчера мы с ней ужинали на балконе, а сегодня утром купались в озере. Девушки зачарованно ахали. Некоторые тоже рассказали о своих тайных уголках, спрятанных в чете. А я думала о том, как Лана тактично сумела избежать расспросов о том, откуда я и кто я, и сразу рассказала о том, что не являлось секретом. Зато теперь все считают меня своей и не подозревают, что я из неволшебного мира. Я ела круассаны, запивая ароматным чаем. Затем Лана подсунула мне кусок вишневого штруделя со словами «Обязательно попробуй, у Алисы потрясающая выпечка». Я-то попробовала, только беда в том, что не смогла оторваться. Штрудель таял во рту, а я ела его и ела. Когда тарелочка опустела, с другой стороны мне подсунули шоколадные корзиночки со сливками и клубникой. Кто-то успел подлить чай, и понеслось дальше. Все весело болтали, а я слушала в оба уха. Так я узнала, что половина девушек учится в магической академии на заочке. Другая половина работает в магазинах, отелье пекарнях, школах и даже в министерстве магии. Софа, Сима и еще несколько девушек учились в Академии магии и разразнили меня рассказами о лекциях, лабораторных, практических занятиях. Полжизни отдала бы, чтобы быть на их месте. Там было классно. Другие работали кто где. Терри на фабрике по изготовлению волшебных палочек, Влада в библиотеке, Алиса в пекарне возле нашего дома, Алана в погребальном агентстве. У нее было много позитивных рассказов на тему, как я провела день. Энджи ухаживала за магическими животными в заповеднике, а Кира в министерстве. Остальных девчонок я не запомнила. Мне было настолько интересно узнать подробности, что я чуть не разоблачила себя неуместными вопросами. Но Лана вовремя пнула меня под столом, и я захлопнула рот. В какой-то момент я поняла, что съела так много, что меня должно было просто разорвать, но нет, сытость ощущалась, но не переедание. Когда мне протянули кусок Наполеона, я стала отнекиваться. «Не бойся, милая», — улыбнулась девушка, имя которой я не в состоянии была вспомнить, — «усвоится лишь то количество еды, которое нужно, остальное — просто для наслаждения». Ты же понимаешь, что если бы мы каждый день объедались, то были бы толстыми, но мы не такие? Даже не поспоришь. Я благодарно приняла очередную вкусняшку. Как же было здорово есть наивкуснейшее лакомство, при этом не полнеть, да еще участвовать в беззаботной беседе. Магический мир нравился мне с каждой минутой все больше и больше. Не знаю, сколько длилось чаепитие, но мне показалось, что прошло несколько часов. — Если столько тратить времени на завтрак, то везде опоздаешь, — прошептала я Лане. — Да что ты! — она усмехнулась. — Девчонки время остановили. А -а -а -а, —— протянула я. — Удобно-то как. — Спасибо, девушки, за завтрак, — вдруг неожиданно громко сказала Лана. — Но нам пора. Дела. — Удачного дня! — со всех сторон посыпались добрые пожелания. Мы встали, прихватили свои плащи и вышли на улицу.